А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, как в аду все пахнет серой. Все на свете несовершенно и обманчиво, все приятное перемешано с неприятным каждое удовольствие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 Одним словом, уподобляемся Финею, которому гарпии гадили все яства и делали их несъедобными. Все, за что мы не беремся, противится нам, потому что оно имеет свою собственную волю, которую необходимо пересилить. Два средства употребляют против этого. Во-первых, осторожность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 палите же друг в друга из ружей пушек, и они повинуются. И вообще взаимные отношения людей отмечены по большей части неправдою, крайнюю несправедливостью, жесткостью и жестокостью. Только в виде исключения существуют между ними противоположные отношения. Вот на чем изиждется необходимость государства и законодательства, а не на ваших умствованиях. Во всех же тех пунктах, которые лежат вне сферы государственного закона, немедленно проявляется свойственная человеку беспощадность по отношению к ближнему, и вытекает она из его безграничного эгоизма, а иногда и злобы. Как обращается человек с человеком, это показывает, например, порабощение негров, конечную целью которого служит сахар и кофе. Но не надо идти так далеко из Европы в пятилетнем возрасте поступить в бумагопредельню или на какую-нибудь другую фабрику, сидеть в ней сначала 10, потом 12, наконец 14 часов ежедневно и производить всё ту же механическую работу. Это слишком дорогая плата за удовольствие перевести дух. А такова участь миллионов. Исходна с ней участь многих других миллионов.